Снежная Россия За полем снежным Поле снежное Безмолвно белые луга Везде молчанье неизбежное Снега, снега, снега, снега Деревни кое-где расставлены Как пятна в бездных белизны Дома сугробами задавлены Плетни под снегом не видны. Леса вдали чернеют голые, Ветвей запутанная сеть. Лишь ветер песни невесёлые, В них и вея смеет петь. Змеится путь в снегах затерянный, По белизне две борозды. Лошадка рысью неуверенный на вид чуть зримые следы, но скрылись санки, словно белая их поглотила пустота. И вновь равнина опустелая, нема, беззвучна и чиста. И лишь вороны стаей бдительной Порой над пустотой кружат, до да вечером в тиши томительной Горит оранжевый закат. Огни лимонно-апельсинные На небе бледно-голубом дрожат, Но быстро тени длинные Закутывают все кругом.